то он же сам, Букер Т. Грэм, разберет мусор в следующую смену. Но если это сделают без него, бумажку определенно не найдут, а если он сам будет разбирать мусор завтра, может быть, мистер Магдермоту уже будет поздно. А ему очень хотелось найти то, что так нужно мистеру Магдермоту. Заставь его объяснить, почему,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 приглашенные натречу в половине двенадцатьнадцатого начали собираться в кабинете уорна тренда первым пришел эмиль дюмер румяный от сознания своей значительности за ним высокий тощий юрист который оформлял большинство сделок стенд грегори и другой юрист помоложе нью орлеанский представитель элберта уэлса потом явился питер макдермотт в сопровождении уорна тренда Хозяин Сент-Грегори казался любезным и довольным, каким его давно уже не видели. В петлице у него олела гвоздика. Он радушно поздоровался со всеми и приветливо встретил мистера Демпстера, которого представил Питер. Происходившее казалось Питеру и реальным. Он двигался и говорил автоматически, словно какой-то робот внутри него взял на себя эти функции, пока он не оправится от шока, в который его поверг монреалец. Вице-президент. Но дело даже не в титуле, а в том, к чему он обязывает. Волновластно управлять Сент-Грегори было его мечтой. Питер убежден, что Сент-Грегори может стать первоклассным отелем. Его можно сделать уважаемым, посещаемым, прибыльным. Ясно, что Кертиса Кифф, мнение которого немало значило, держался того же взгляда. Средства для достижения этого самые разнообразные. Увеличение капитала...